День 10 когда Аня учится продавать хлам и получает баллы. Я решила не тянуть с выполнением задания домани Посмотрев в интернете, где же у нас тут ближайший ломбард, я сложила в маленький пакетик из-под бусин целых пять серебряных изделий и направилась их сдавать. Честно говоря, ломбарды ассоциировались у меня с чем-то не очень легальным, темным и подвальным. Я поначалу хотела сдать в ювелирный магазин, но там обещали только бонусы на бонусную карту, которыми можно оплатить часть покупки. А покупать, тем более дорогие украшения, я не собиралась. Я так и не призналась маме, что денег у меня осталось совсем чуть-чуть. Ломбард располагался во дворе одной из обычных многоэтажек. И хотя помещение и впрямь располагалось в подвальчике, Каким-то страшным или обшарпанным оно не выглядело. Похоже, было на банковскую кассу. Женщина средних лет придирчиво осмотрела принесённое мной богатство через стёклышко, потыкала в клавиши калькулятора и выдала «233 рубля». «А, да, хорошо», — ответила я. Забрав деньги, я вышла на улицу. «Да» а я уже навоображала себе бандитов, которые выслеживают всех сдавших, чтобы отобрать у них деньги. С другой стороны, я сама принесла только серебро. Золото должно быть дороже. Но какой бы скромной ни была сумма, она меня радовала и грела. Сегодня точно дойду до Тины, узнаю все о том, как продавать. Я вспомнила, что раньше Тина упоминала об этом, но я тогда не слушала. Казалось, что все это точно не для меня все эти продажи. Я вдруг подумала, что мне можно записать эту сумму в тетрадочку. Не одни же расходы записывать. Если сегодня в магазин не заходить, то даже в плюсе окажусь. Да и зачем мне в магазин? Пирожки еще мамины остались, яблоки. Будет сегодня разгрузочный день. Дома я натерла себе одно из яблок в тарелку, также поступила с вынутой из холодильника морковинкой. Добавила ложечку масла и присыпала сахаром. Достала свою приходно-расходную тетрадку и вписала на отдельную страничку свой сегодняшний доход. Эх, жалко, что нельзя еще что-то вписать. Ну, совсем нечего. Я вернулась на кухню, взяла тарелку и высунулась на балкон. А что, можно уже табуретку вынести. И хотя есть и одновременно держать в руках тарелку было не слишком удобно, я решила перекусить прямо на балконе, чтоб стимул был. С улицы доносилась возня играющих во дворе детей, шумела листва, смешиваясь с шуршанием и форчанием проезжающих машин. Хорошо, что окна далеко от проезжей части, вот соседнему дому уже не так повезло. Я ела и поглядывала на оставшийся балконный хлам. Надо еще что-нибудь разобрать. Доев салатик, я помыла тарелку и потянулась к очередному пакету. Пакет оказался тяжелый, И полипропиленовые ручки не выдержали. Порвались. Там оказались какие-то журналы, толстые, разбухшие, с разводами от когда-то попавшей на них влаги. Я с трудом вытянула пакет. Садоводство, комнатные рыбки, телепрограммы. У нас же никогда не было аквариума. О, а что торчит за пакетами? Железный прутик. Клетка, что ли? Точно. Мама говорила, что в детстве у нее одно время был попугайчик. Голубой, волнистый. Правда, по недосмотру он улетел, и его так и не нашли. Что, там стоит от него клетка? До сих пор? Вытащить клетку можно было только разворошив пакеты. Я, с сожалением скинула на чистый свободный пятачок пола пыльные, неряшливые пакеты, завязанные и нет. Ого, сколько же тут барахла! От разборки меня отвлек звонок Тины. «Привет», — сказала она, когда я сняла трубку. «Придешь? Если хочешь, можешь сейчас. У меня просто вечером ивент, надо быть». «Давай, сейчас тут немного с балконом разберусь и приеду», — ответила я. «Интересно, что за ивент?» Правда, вид разворошенного балкона в пыльных пакетах как-то сразу погасил мой энтузиазм. Лучше сначала к Тине». Я переоделась, бросив в стирку свои запылённые домашние укороченные штаны и футболку. Заодно собрала в пакет всю зимнюю обувь, огорчённо отметив, что у одного сапога молния расходятся, а у ещё одного из другой пары стёрлась набойка и каблук в царапинах. Пакет я положила в комнату. Но куда его пристроить? Не знаю пока, но обязательно найду. Выйдя из квартиры, я заглянула в почтовый ящик, и обнаружила там счет за кварплату. Вздохнула и засунула его в сумку. Надо у спрашивать, как вообще за квартиру платят. Ехать куда-то через полгорода не хотелось. Ой, я совсем забыла. Точно, Тина же хотела забрать у меня пакет с ветошью. Для какого-то там приюта для животных. Я вернулась, взяла забытый в прихожий пакет и пошла ловить маршрутку по пути размышляя, как же так получилось, что пакет валялся столько дней на виду, а я вспомнила о нем случайно. Могла бы и не вспомнить. Мысль почему-то не отпускала меня, пока не оформилась. Значит, вроде бы я положила пакет на самом видном месте. Но не на самом. Все же это не на обеденный стол и не поверх клавиатуры компьютера. Но все равно. В прихожей я бываю постоянно. Каждый раз, обуваясь, вижу этот пакет. И лежит он там не столько дней, чтобы я про него забыла напрочь. Я открыла заметки на своем смартфоне и написала. Вещи, лежащие на виду, очень быстро мимикрируют под окружающую среду и перестают лезть в глаза. Поэтому их лучше вносить в отдельный список, с пунктами которого постепенно разбираться. Причитав заметку, я назвала ее пришедшим на ум торжественным и модным словом «инсайты» а что хорошие идеи такие мысли записывать и лекции домане если уж на то пошло что там она говорила в прошлый раз про цифры и математические формулы я подумала и записала для расхламления не обязательно следовать правилу выбрасывать определенное число вещей важнее понять пригодятся ли они лично мне или нет Я вспомнила про журналы с яркими, когда-то фотографиями, аквариумных рыбок. Я, например, точно могу сказать про себя, что не собираюсь его заводить. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, я не слишком люблю животных, которых нельзя потрогать или подержать в руках. Ой, меня накрыло очередным инсайтом, и пакет ветоши шлепнулся на полетнему пыльный пол маршрутки. Я задвинула его себе под ноги, все равно уже на колени не положишь, только юбку испачкаешь. А почему моей первой мыслью про аквариум была не та, что я не хочу заводить себе рыбок, а та, что аквариум не поместится в квартире? «Улица Красная», — произнес водитель, обращаясь к пожилой женщине, которая вопросительно смотрела на окружающих. пол маршрутки согласно закивала, и кто-то сказал, «Да-да, вот сейчас выйдете, и вот этот дом на углу, Красная, 15». Красная, красная. ух я проехала остановку. Хорошо, что только одну. Идти пешком не так уж и далеко. Я шла по улице, зажмуривалась, то подставляя лицо солнышку, то глазея по сторонам. В каменном вазоне с давно засохшими цветочками свернулась и дремала бродячая серая кошка. Пару мальчишек липли носами к стеклу киоска с журналами, газетами и дешевыми игрушками. Трое девушек в коротких топиках и большими сумками шли в сторону городского пляжа. Моё внимание привлекла витрина магазинчика на углу с нужной мне улицей. Там были выставлены яркие летние сарафаны и несколько вечерних платьев. Красивые. Я подошла поближе, остановилась. Эх, будь у меня денег побольше, обязательно бы зашла посмотреть. Да и что там деньги? Меня Кристина ждёт. У неё же там какое-то мероприятие вечером запланировано. Я, с сожалением прошла мимо входа под ярко-желтой вывеской с красными буквами. Дешевая мода. Мысли то и дело возвращались к платьям. Ведь я еще не решила, что надену на выпускной. и На вручение дипломов, кстати, тоже. Тина встретила меня на этаже. Оказывается, она увидела меня из окна. «Привет», — сказала она, — «заходи. Лиза нет, а Сашка дома». «Привет», — я поздоровалась с Сашей. Это была крепкая девушка среднего роста, с темными волосами до плеч, собранными в хвостик. Сейчас она вытаскивала в коридор тканевые сумки, набитые какими-то бумагами. «Я Аня. Тина говорила, что ты ветоши для приютов собираешь?» «Да, собираю», — подтвердила та. «Кстати, а бумаги у тебя лишней нет? Мы тут собираем на благотворительность». «Бумагу на благотворительность?» Я с недоверием посмотрела на мятые картонки и какие-то потрёпанные и рваные книжки карманного формата с пистолетами и прочей атрибутикой крутых парней на темных обложках. Кажется, такие были популярны в 90-е. Мой папа зачитывался похождениями разных героических бандитов, шпионов и сыщиков. У него до сих пор целую полку в шкафу занимают эти книжечки с завлекательными названиями вроде «Подонки», «Общак братвы» и «Месть бешеного». «Но у Саши стиной-то такое откуда?» Этот вопрос я и задала, подобрав вывалившийся, растрепанный томик с накачанным мужчиной с повязкой на лбу а-ля на фоне горящего небоскреба. «Это соседи сдают. Кто сам дойти до акции не может», — охотно ответила Саша. «Деньги же пойдут для фонда помощи больным детям. Там сейчас на операцию мальчику собирают с миру по нитке». «Какие деньги?» — не поняла я. «За макулатуру. Мы ее сдадим на акции, а переработчик взвесит собранные и деньги переведет в фонд». «И что, много?» «Нет, не очень», — ответила Саша, волоча уже четвертую по счету сумку. «В прошлый раз собрали четыре с половиной тысячи. Одна девочка из офиса своего уговорила бумагу сдать, целый багажник. Но это только наша точка. Есть три еще». «Ничего себе!» — восхитилась я. «Так что, если ненужное есть, нам приноси или прямо на акцию», напомнила Саша, управившись с последней сумкой. «А где она будет и когда?» «В эти выходные», — ответила Саша. «Я ссылку сброшу тогда, хорошо?» «Хорошо», — согласилась я. «Как ты это все дотащишь-то?» Сестра обещала на машине подъехать, подвезти. «Ладно, тогда я по адресу прикину, куда удобнее, к вам принести или до акции дойти», — решила я. «Саш, тебе наливать?» Тем временем вмешалась в наш разговор Кристина. Саша от отказалась, а я уселась на кухне, отметив, насколько она кажется просторнее моей. «У нас перепланировку хозяева делали», правильно истолковав мой взгляд, пояснила Кристина, подвигая мне кружку с логотипом какой-то неизвестной компании. Санузел чуть уменьшили, он раньше раздельный был. Я взяла кружку и пирожный муравейник, из-пододвинутой мне Кристиной пластиковой коробочки. «Ну что, набралось что-то на продажу?» спросила Кристина, отхлебнув из своей кружки. «Ну, книг немного», — ответила я, тыкая в экранчик. «Вот, смотри». Кристина с интересом возрилась на экран, перелистала фотки. «Не сезон, конечно, но нормально», — ответила она. «Фото только получше надо». «Что значит не сезон?» — уточнила я. Ну, у всех уже занятия кончились, отдохнуть хотят. Хотя все равно найдутся те, кому сейчас язык подтянуть спешно понадобится. Годится, в общем. Сейчас чаю попьем и объявление напишем. А у меня это приложение же так и не поставилось. Памяти не хватает, вспомнила я. Да там можно и через сайт продавать. но ну, не так удобно сообщения от покупателя отслеживать, но для начала сойдет. Ладно, согласилась я. «Симка у тебя одна или лишняя есть?» Деловито осведомилась Кристина. «Одна», — ответила я. «А зачем?» «Да чтоб спамеры не доставали. Ну, в целом, сойдет и так. Все равно сейчас они всем звонят. Ну, давай, рассказывай, как у тебя там дела?» Я похвасталась Кристине своим первым доходом от сданного в скупку серебра и отданными даром банками. Она одобрительно кивнула. «Правильно. Незачем лежать, место занимать». «Слушай, я тебя прям не узнаю. Ты обычно долго запрягаешь, в смысле, раскачиваешься. А тут такое рвение». «Ты куда деваться?» — вздохнула я и поведала Кристине о том, что потратила уйму денег и теперь мне не хватает заплатить за коммуналку. Да и не знаю я, куда идти. Но Кристина нисколько не смутилась. «Ерунда, все получится. Ты же даже в долги не влезла. Ходить, кстати, никуда не надо». Забирай свой чай, я сейчас тебе покажу, как онлайн платить. У тебя счетчики или по-среднему платишь? «Счетчики», — ответила я. «Пошли». Кристина провела меня в комнату, где стоял ее ноутбук. Новый, большой, с глянцевой, блестящей крышкой. Открыла, загрузила сайт со своим банковским кабинетом. Вот видишь, кварплата, вода, свет. Цифры со счетчиков спишешь. Сашка вообще даже от бумажных платежек отказалась. Она на экологии заморочена. Я храню на всякий случай, мало ли что. Я стала разбираться, вникать, хотя еще не все было понятно. Вот так нажму куда-нибудь не туда, не то заполню. Ну, как тебе придет платежка? Покажу, подскажу, — пообещала Кристина. Давай теперь тебя нахламовито регистрировать. Давай. Я растерянно взялась за ноутбук, который мне положила на колени подруга. Регистрация оказалась несложной. Кристина провела мне небольшую виртуальную экскурсию. Вот смотри, тут можно настроить, звонки запретить, например, если хочешь, чтобы только перепиской общались. Но я всегда оставляю. Есть любители все решать звонком, а не печатать. Особенно, когда в объявлении все предельно ясно указано. А то видишь, сейчас найду. Короче, бывает, что... А, вот, смотри. Я с интересом посмотрела на фото симпатичного золотистого платья, А Кристина продолжила. «Видишь, ни размера, ни материала, из которого платье сделано, ни адреса толком, где встретиться и померить». «Ух ты! Мой взгляд тем временем упал на цену. Слушай, здесь же можно купить мне платье на выпускной и на вручение дипломов. Всего-то 400 рублей!» Кристина возрилась на меня, как будто я сморозила глупость. «Так у тебя же денег нет! Но платье-то нужно!» «Да у тебя же полон шкаф их», — вспомнила Кристина. «Мы с тобой вместе ходили в феврале. Ты купила то черное с серебристым и белым. Что, оно не подойдет на вручение? И на выпускной?» «А -а -а, Я растерянно захлопала глазами. «Точно! То черное платье. Я его купила за 700 рублей с большой скидкой и не надевала ни разу. Так и лежит в шкафу. Я даже бирки не срезала». «Где вы выпускной празднуете вообще?» «В коттедже?» «Так куда там платье такое покупать?» Кристина кивнула на экран компьютера. «Там же шашлыки какие-нибудь на мангале, природа, баня. По земле ковылять на шпильках и в платье со шлейфом. И вообще, если у тебя не найдется, давай я тебе какой нибудь свое дам. Тебе сейчас экономить надо». «Ну, я не думала пока еще. Я почувствовала себя какой-то ужасной инфантильной и глупой по сравнению с Тиной». «Это у тебя все всегда получается». «Не всегда», — усмехнулась Кристина. «Ты просто не знаешь, сколько я по глупости на всякие тренинги и онлайн-курсы потратила. Во всем себе отказывала, но покупала. В итоге пару даже не успела открыть. Они же хитрые, с ограниченным по времени доступом все дают. В одном вообще вода водой была. Полезных мыслей полторы штучки». «Ого», — удивилась я. Да уж, мне всегда казалось, что Тина никогда не делает нерациональных покупок, в отличие от меня, который может пойти в магазин за хлебушком, выйти с двумя пакетами всякой всячины и вспомнить только дома, что хлеб-то и забыла. Ладно, давай дальше смотреть. Тина забрала ноутбук и показала, как создать объявление, и открыла еще несколько новых вкладок. А теперь объясню, как не надо. Вот то самое платье. Ты же не будешь покупать платье не своего размера просто потому, что оно красивое. Размер надо указать. И более того, лучше измерить длину рукава, талию, плечи, бедра. Потому что размеры каждый изготовитель пишет свои. Запутаться легко. Фото видишь какое? Платье вроде ничего, но лежит как тряпка. Вон сбоку какие-то пакеты видны. Ты посмотри, как на сайтах магазинов одежды сфоткана. Сразу все купить хочется так у них там профессионально, белый фон, свет, модели накрашенные, — возразила я. «Да, это так», — подтвердила Тина. «Но одну и ту же вещь можно снять вот так». Она подошла к шкафу, вынула из него платье и бросила на диван. Рядом положила сумку и еще свою смятую футболку, сделала пару снимков. «А можно так?» Здесь она уже готовилась дольше. Вынула из шкафа однотонное бежевое покрывало, разложила на полу у самого окна, отодвинула шторы, впустив в комнату побольше света. Платье разложила аккуратно. «Видишь разницу?» Кристина продемонстрировала мне оба кадра. «Профессионального света и камеры у меня нет. Это платье я могла бы снять и на себе, но если одежда тебе мала, то лучше сфотографировать в разложенном виде. Покрывало у меня два, кстати». Это платье темное, я его кладу на светлое покрывало. Вещи белого цвета на светлом фоне при такой съемке теряются. Можно взять любое контрастное, хоть красное, не обязательно черное. Вот у вещи ярлычок, я его тоже сфотографирую. Тут и состав, и размер, но все это я напишу и текстом в объявлении. Кто-то полистает фотки и увидит, а кому-то текст в глаза бросится. Сложно все это я перевела глаза на разложенное на покрывале платье. «Деньги просто так с неба не падают», — усмехнулась Тина. «Даром отдать тоже не так просто. Если сделать так себе фотку и описание, заберут или перекупщики, которым потом все равно продадут, или люди, которые гребут все подряд, лишь бы даром. Обычный человек тоже поинтересуется размером или, если это техника, например, то ее характеристиками». И все равно будешь переписываться, договариваться о встрече. Какие-то вещи все равно проще и быстрее даром отдать. Но что-то ценное в твоей ситуации лучше выставить на нахламовито. Кстати, еще один сайт, Волчок называется. Туда тоже можно. А где лучше продается? Спросила я. А сама я проверь. У меня и там, и там нашлись покупатели. И вообще, чем больше разных объявлений, тем больше шансов, что у тебя что-то купят. И вообще, самое простое – это выкинуть на помойку. Но ты Сашку видела? Она все пристраивает, что может. Помнишь, я про ее диету говорила? Она же не похудеть хочет, а челлендж себе устроила. Месяц покупает еду только без упаковки или самой легко перерабатываемой, которую у нас в городе сдать просто. Даже вон пирожные моей не ест, потому что упаковка и шестерки. Какой шестерки? Не поняла я. Полистирола. Я уже даже начала в видах пластика разбираться. И даже теперь сортирую немного. А Сашка сдаёт. Стекло, пластик, банки консервные. А это тоже деньги приносит? Спросила я, вспомнив пластиковые контейнеры в кладовке. Нет. У нас в городе только бутылки пивные принимают. И то в промзоне. Там же и металл. Считай, что получишь за сданное всё на проезд туда-обратно и уйдёт. А пластик только огромными партиями, от 100 кило. Обычно человек столько не накопит, так что я все Сашке отдаю». «Слушай», — спохватилась я, поскольку этот разговор заставил меня вспомнить об очень важном вопросе. «А цену какую выставлять?» «Цену? Самый простой способ — найди что-то похожее на сайте и пляши от найденной цены». Я ставлю чуть дешевле, если мне нужно продать побыстрее. Или среднюю, если вещь может еще полежать. И что? Совсем все-все продается?» — уточнила я. «Почти все», — удивила меня Кристина. «Только не сразу. У меня пара книг почти год стояла на полке, ждала своего покупателя. А что-то в первый же день улетает. Ты попробуй. Не продаться — ничего же не теряешь. время же «Отфоткать, написать, возня это», — сказала я. «А то ты так времени не теряешь», — пожала плечом Кристина. «По магазинам ходишь-глазеешь, вместо того, чтобы быстро на кассу. В Инстаграм залипаешь, на фоточки. Я не к тому, что это плохо, это само по себе нормально. Мы же не роботы, чтоб только вкалывать. Но ты как-нибудь вместо получаса на соцсети потрать их на написание пары объяв. Вот и все». Ты, если еще какие вопросы есть, спрашивай, а то мне собираться скоро. Мы тут бизнес-встречу организуем для местных предпринимателей. Пока, наверное, нет вопросов, сказала я. Мне бы это в голове уложить. Укладывай. Если что, я тебе потом еще расскажу, что непонятно. Тянешься? Подбодрила меня Кристина. Выйдя от подруги, я прошла к остановке, думая о том, что есть куда сбагрить найденные на балконе старые журналы. Признаюсь, мне грела душу мысль, что все это скопленное бабушкой богатство может кому-то пригодиться. Послужить на доброе дело. Надо же. Я и не знала, что есть такие благотворительные сборы. Думала, только вещи собирают, игрушки или деньги. Так что сегодняшний день можно назвать удачным. Я отнесла пакет ветоши, и теперь он не будет валяться в моей прихожей. Я узнала, куда можно с пользой сдать бумагу, и теперь есть стимул покопаться хорошенько на моих полках и в ящиках. Причем откладывать некогда. Сегодня пятница, а акция на выходных. Значит, сейчас приеду и займусь. Хорошо бы еще родителей уговорить. У них книжный шкаф всегда был забит. Но мама ни разу не доставала из него книг. Папа тоже не слишком-то любил собранную там классику. Но при этом новые книги покупал и пытался складывать поверх имеющихся. Потом отвел под это дело еще одну полку и тумбочку. И вообще, я бы зашла посмотреть на то бабушкино колечко. Вдруг это и есть тот самый волшебный амулет? И уже влезая в маршрутку, я осознала, что так и не зашла посмотреть платье в магазине. Да и, честно говоря, не особо уже и хочется идти на права. У меня есть какие-то наряды в шкафу, и, кажется, кроме платья, там был еще отличный комплект из кофты с юбкой, которые я купила и не носила. Не хочу просить денег у родителей. Они наверняка найдут, но так неправильно. Я и работу найду и расхламлю квартиру. Можно будет и сдать одну комнату. Подселю какую-нибудь адекватную девушку. Может, у кого-то из подруг знакомым нужно. Вдвоем веселее будет, в конце концов. По пути домой я посмотрела сообщение от Саши. Она сбросила ссылку на точки с приемом макулатуры. Оказалось, что сбор на той из точек, которая от меня ближе всего, пройдет в воскресенье. «Алло, мам!» проговорила я в трубку по пути от маршрутки домой. «Я к вам завтра заеду, ладно? Хочу у себя в вещах покопаться. Вы, кстати, не хотите поучаствовать в сборе макулатуры? Там на благотворительность...» Проболтав с мамой до самого подъезда и даже навернув еще кружочек-другой вокруг дома, я договорилась, что завтра заеду повидаться и покопаться в бумагах. Дома я нажала на грань кристаллика, успешно поменявшего цвет, ведь задание я выполнила. Посидела немного за компьютером, заодно доедая оставшиеся пирожки. Доманя так и не появилась, видимо, вся ушла в свою нелегкую учебу. Выкопав большую хозяйственную сумку, я положила в нее найденную на балконе макулатуру и пошла шариться по своим ящикам письменного стола, комоду и шкафу, где стояли книги. Бумажек у меня оказалось много, очень много. Я складывала на пол одну за другой. Черновики диплома, билеты на экзамены, шпаргалки. Шпаргалки, наверное, оставлю. Отдам девчонкам с четвертого курса. Старые рефераты. Хм, они с одной стороны только использованные. Может оставить под печать? пары тетрадей по особо бесполезным предметам. Я выдернула исписанные листы, оставив чистые. Пригодятся что-нибудь записывать. Хм, что-то не так много набирается. Я критическим взглядом прошлась по книжкам на полке. Это же книжки. Как их можно в макулатуру? Ну, разве что рваные совсем или типа тех папиных детективчиков? Журналы. Я взяла в руки увесистую стопку. Так, я еще часть убирала в шкаф. Ух, там стопка еще внушительнее. Я посмотрела на свои запасы глянца. Журналы с рукодельными идеями, с выкройками. Я хотела научиться хорошо шить. Стопка маленьких кулинарных журнальчиков. Мама подсовывала, надеясь, что красочные фотки и завлекательные названия вроде «Торт за 5 минут» и самые простые рецепты сподвигнут меня на стояние у плиты, достойной идеальной хозяйки. Я смотрела на яркие обложки с тортами, мясными рулетами и шедеврами экзотической кухни и испытывала жуткое чувство вины. Как мне их выкинуть? Мама же старалась. Хотела, чтобы я научилась, а я... Я даже не все просмотрела, просто складывала их в шкаф. Глянец, купленный от случая к случаю. В некоторых еще торчали приклеенные к страницам пробнички я принялась отрывать их и складывать рядом с собой. Духи, крема для разных частей тела, чайные пакетики, периодически отвлекаясь на статьи. Надо же, я совсем не помню, хотя вроде читала этот журнал. Или пролистала и сунула в шкаф. Сдавать их на макулатуру было жалко. Там же столько всяких интересных советов. Как похудеть? Как распознать, что парень вам изменяет? маски для ухода за кожей, заметки о разных городах и странах. Хм. С другой стороны, парня у меня все равно нет, так что распознать измену мне все равно не придется. А если появится и примется бегать налево, то я и безо всяких журналов с ним разругаюсь. А вот похудеть я собиралась. Может, вырвать листочки с упражнениями и диетами? Они еще пригодятся. Оставив журналы стопочкой на полу возле кровати, я скользнула взглядом по книжкам. Какие-то библейские, справочники, советская кулинарная книга. Кстати, бабушка всегда готовила безо всяких книг. А если что-то забывала, смотрела по своей тетрадочке. Но вроде бы это книги и полезные. Я повернулась к комоду, раскрыла дверцы. Ну, газеты пригодятся. Я вот окна хотела вымыть. А это какие-то журналы с народными советами по самолечению. Наверное, тоже полезные. Я открыла один из толстеньких сборников, напечатанных на газетной бумаге. Мозоли и натоптыши лечатся голодной слюной. Утром натощак плюньте на палец и потрите мозоль. Повторите три раза в течение двух недель. Хм. При близорукости хорошо принимать отвар листьев и плодов черники, яйцо крутую морковь политую растительным маслом. «Ну, это может быть». При боли и сухости в глазу Авиценна рекомендовал прикладывать глазу повязку, пропитанную вином, а еще делать растирание висков муравьиной настойкой. «Авиценна? Серьезно?» Я растерянно перелистала сборник. Рецепты травяных отваров перемежались советами древних врачей, заговорами на растущую луну, и молитвами святым угодникам». Честно говоря, у меня в голове не укладывалось, как христианские молитвы могут быть совместимы с языческими заговорами, и тем более, почему следует доверять врачам, жившим в те времена, когда причиной болезни считались некие вдыхаемые миазмы, а лекари, не помыв рук после заразных больных, осматривали роженец. В общем, да простит меня бабушка... Так лечиться я не буду. Освободив полку в комоде от стопки лечебных журналов, я нашла еще стопку старых писем. От сестры, от какой-то подруги, про которую я не имела ни малейшего понятия. Пару писем от дедушки. Все совершенно обычные, ни капельки волшебства. Но от них мне не хотелось избавляться. Все-таки это память. Дополнив отложенное еще несколькими клочками бумаги и листочками с записями, я прервалась. «Завтра еще что-нибудь наберу». И тут появилась Доманя. «Привет!» — она помахала мне ладошкой и вынула из ушей наушники. На этот раз небольшие, беспроводные, чему я тоже удивилась. «У меня, кажется, самая прогрессивная домовушка на свете. Привет!» Я традиционно предложила чаю и дома не кивнула, тут же остановив меня жестом. «Нет-нет, я сегодня сама тебя угощу». Немножко поколдовав, так, по крайней мере, выглядели для меня со стороны ее отрешенный взгляд и быстро шевелящиеся пальцы, словно она что-то невидимое нащупывала доманя предложила мне пройти на кухню, где нас ждал уже душистый чай в двух яблочно-зеленых кружках и какие-то совершенно прекрасные кремовые пирожные в виде цветочков. «Какая красота!» — восхитилась я, хотя и не очень люблю крем. «Волшебные!» — подмигнула мне доманя «Надо же отметить, как ты быстро за дело взялась!» «Быстро? Я?» По-моему, я наоборот, все медлю, да откладываю. Другая бы уже и балкон разобрала, и ключи от дверей нашла, и в кладовке навела бы порядок, и и на работу бы устроилась. Садись по печику. Даманя уже устроилась на краю стола и взяла свою чашечку. Тоже зеленую, но поменьше. Давай отметим твои успехи. Мои успехи? Уточнила я, приподняв вопросительно бровь. «Ну, конечно!» — без тени сомнения воскликнула домовушка и стала загибать пальцы. «Первый и главный успех. Ты решилась. Пусть понемножку, да по кусочку, и сама не заметишь, как тут все переменится. Второй. Ты стала записывать свои...» — тут она подмигнула мне инсайты. Я едва не прыснула чаем, услышав это словечко из уст забавной старушки. Какая она все-таки необыкновенная и современная. Третий успех, — продолжила домовушка, — то, что ты не просто выбрасываешь вещи, лишь бы из дома вон, а пристраиваешь, на благое дело пускаешь. Оно же, как говорится, что вам хлам, то радость нам. А если я какую-нибудь вещь просто выброшу, но вдруг что-то совсем никому не нужно, а мне ее у себя держать навсегда, что ли? — спросила я. Можно и выбросить, если что-то пристроить слишком трудно. Но тут домовушка достала из складок юбки маленький симпатичный планшет. За каждую удачно пристроенную вещь тебе больше баллов начисляется. Каких баллов? — оторопела я, глядя на экранчик. — Все те, кто готовится поступить в нашу академию, — поведала мне доманя получают баллы, которые влияют на лёгкость поступления и распределение по факультетам. За выброшенную вещь ты получаешь один балл, а за пристроенную – до пяти. Ещё баллы добавляют, если ты найдёшь для какой-то вещи более удобное место или дополнительное применение. И чем удобнее ты делаешь свою жизнь, тем баллов больше. Ого, как интересно! И сколько там у меня баллов? поинтересовалась я. дома Доманя нажала на экран, где светилось мое имя, и открыла цифру 298. «Это много или мало?» — уточнила я. «Прилично. Вот детализация», — блеснула очередным умным словом домовушка. Я пробежала глазами по строчкам, выхватывая из списка то одну, то другую. За сортировку обуви – 15 баллов. За поддержание зеркала в чистоте – 25 баллов. За передачу ветоши – один пакет 8 вещей для приюта для животных – 32 балла. За передачу банок соседки – 17 штук – 68 баллов. За записи важных тезисов по расхламлению – две штуки – 20 баллов. За непокупку платья – 30 баллов. «Не покупка платья?» – удивилась я. «Это как?» «За что же тут баллы?» «Очень даже есть за что», возразила мне домовушка. «У тебя в квартире много вещей, тысячи и тысячи. Шкафы и ящики забиты, на полу пакеты и коробки. Даже полезную вещь порой приткнуть некуда, не говоря уж о тех, без которых можно обойтись». «Да, если так подумать, без всего можно обойтись», сказала я. «Можно не носить украшения, не красить ногти». Ходить и в пир, и в мир с одной и той же сумкой, журналов не читать, вкусняшки не покупать. Вспомнилась Саша с ее челленджем. «Ну, это кому как», — ответила Даманя. «Склонности и потребности у всех разные. Кому-то витамины нужно принимать, а кто-то и без них себя чувствует полный сил. Есть те, кто ногти не красит, а кому-то без этого на собственные руки смотреть неохота». Так что универсального набора не получится, Анечка. Вот ты сама вспомни, в какие магазины тебя словно магнитом притягивает, а мимо каких ты проходишь и не замечаешь. Но вещи-то мне нужны. Одежда, обувь, книги, начала перечислять я. Нужны, но не всякие, — наставительно произнесла Даманя. Нужны ли тебе твои туфельки коричневые, которые ногу трут? Ну, замялась я. Но ведь это потрясающе красивые туфли. Смотрится супер. И Даманя права. Я в них от дома до универа не могла дойти. Уже при выходе из маршрутки мизинцы начинали гореть от разбухающих мозолей. Но вдруг... Начала я и осеклась. Что вдруг? У тебя нога уменьшится? Подмигнула Даманя. Нет, но... А в самом деле... Что может случиться такого, что я надену эти туфли? Мне будет совсем-совсем нечего обуть. Обуви у меня немало. Уж натирающей так точно не одна пара. Мероприятие? Концерт? Да я же никакого удовольствия не получу. Буду думать только о том, как бы их побыстрее скинуть. Фотосессия? А это мысли. «А вдруг мне они понадобятся для фотосессии?» — озвучила спасительную мысль я. «А ты планируешь фотосессию?» — вопросом на вопрос ответила домовушка. «Ну, пока нет, но...» «Дело не в фотосессии», — объявила доманья, хитро на меня поглядывая. «Ты ведь за них дорого заплатила. Почти все заработанное в тот месяц ухнуло. Так они тебе понравились». «Мама тебя отговаривала, а ты на своем стояла». Вот и хочется носить, а не получается. А избавишься, вроде как зря такие деньги потратила, вроде как ошибку совершила. И это тоже, — проворчала я, немного растерявшись от того, что доманя снова видит меня насквозь. Ошибки, Анечка, надо признавать. Даманя пододвинула ко мне пирожное. Знаю, я из вежливости откусила кремовые лепесточки и поразилась. Вкус был совершенно не тот, которого я ожидала. Мягкий, совсем не приторный, с легкой приятной кислинкой. Ух ты, никогда такого не ела. — Это у нас в академии пекут, на занятиях по кулинарной магии, — ответила доманя Они волшебные, настроение поднимают и вдохновляют. На фигуре, кстати, не отражаются, — усмехнулась домовушка и я вспомнила о своем уже погребенном под другими занятиями решении похудеть. «Спасибо», — сказала я, нерешительно потянувшись за вторым пирожным. «Ешь, ешь, не стесняйся», — кивнула доманя «Давай теперь о твоем новом задании побеседуем». Я подняла на домовушку вопросительный взгляд, потому что рот у меня был занят. «Так вот, задание тебе будет такое». «Три дня никаких новых вещей домой не приносить», — пояснила доманя «Только без чего никак уж не обойтись. Продукты можно. Мама тебе наверняка чего-нибудь вкусненького подбросит». «Но я же к маме собиралась, это правда. Там бабушкино колечко, которое я хотела тебе показать», — ответила я, прожевав. «Ладно», — согласилась доманя «Для колечка сделаем исключение». А вообще на будущее. Постарайся, пока активно расхламляешься, новых вещей не приобретать. Кроме тех, которые действительно твою жизнь улучшат. Это какие, например? Спросила я. Пока сама подумай. Не надумаешь сама, тогда и будем с тобой вместе рассуждать. Подвела итог доманя и попрощалась.